Обстановка показалась знакомой. Ободранные газетные обои, потолок с грязными полосами, засохший фикус в углу. "Судя по всему, ты у меня дома. А что тебя в этом смущает?" не знаю, ртом, хрипел Малин. "Чертовщина какая-то. Сижу себе за рулём в машине, моргнул глазами бац, всё лежу на какой-то кушетке и вы в соседнем кресле валяетесь, а рука свесилась. Думаю, ну беда, пропали мы. К психоаналитику тебе надо братиться с такой нервной работой", лениво констатировал Калашников. "Видать, слишком сильно ты вчера головой ударился".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 Вежливо осведомился представительный швейцар в шелковой синей ливреи, летающими драконами. — Ага, — подтвердил Алексей, перешагивая через порог. — Давай, Ху, сообрази-ка нам что-нибудь быстренькое и вкусное на пару золотых. Мы ужасно торопимся. Через пятнадцать минут в потайной комнате ресторана приятельно слаждались кислоустым супом. Из глаз текли слезы, губы щипало, во рту горело, но это было безумно вкусно. Буквально вылезав тарелку, Малинин принялся за уничтожение поджаренной рисовой лапши с креветками.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 Во рту Калашникова еще стоял вчерашний привкус теплой малинской водки, который, как оказалось, не так-то уж легко перебить даже горячим супом. — Спасибо, Вонг. Лучше зеленого чаю, если это возможно. Через минуту с неохотой слезшая с Вонга, но так и не потрудившаяся одеться китаянка, водрузила на костяной столик рядом с Калашниковым изящные дымящиеся чайника фарфоровой чашечки. Он поблагодарил, но девушка не ответила.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 Я знаю, что моя просьба прозвучит неожиданно, но... Короче, Вонг, мне нужно знать, через кого в ваш квартал попадает особо важная контрабанда. Самый эксклюзивный товар, который стоит миллионы. На лице Вонга отразилось недоумение, тут же сменившееся безудержным весельем. Неужели? — захохотал Вонг. — И только-то. Леша, ты что, коноплю курился с утра пораньше, да? Послушай, где ты берешь столь классную траву? Я тоже такую хочу. Ты приходишь ко мне и сходу говоришь, чтобы я тебе за здорово живешь, сдал свои главные каналы, оставившись у разбитого корыта? Да что с тобой? Я тебе сейчас объясню, что со мной. Голос Калашникова из любезного сделался ледяным, и Вонг сразу прекратил смеяться. Ты, конечно, в курсе, что в последнюю неделю происходит в городе. Газеты читаешь, телевизор смотришь, думаю, сообразить можешь. Ангел смерти за неделю грохнул уже шесть человек, двое пропали без вести. — Так вот, я тебя порадую. Вещество, которым он убивает людей, кто-то доставляет с земли. И не исключено, что это делается через ваши контрабандные каналы. Хочешь, чтобы я с ребятами разграбил весь квартал? Мамой клянусь, Вонки, я это сделаю. Ужас какой, побледнел китаец. Неужели эту дрянь делают не здесь? А газетчики публиковали утечку данных из учреждения. Говорят, что вещество – специфическая разновидность святой воды. Но разве святая вода может проникнуть в ад? Это не совсем святая вода.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 «Просто как три копейки, Лёша. И ты не догадывался об этом? Возьми-ка меня в свою контору консультантом. Я тебе всех преступников за пять минут переловлю». Вон расхохотался, раскрыв рот, полный золотых зубов. «Ты знаешь, кто конкретно берет взятки на таможне?» — сухо сказал Калашников.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 Калашникову было теперь вполне ясно, кто проникал в базу компьютера службы безопасности, чтобы узнать код, а позже пытался взломать ящик в архиве. Таможня считается одной из важнейших структур учреждений, и ее офицеры имеют свободный доступ в электронную систему конторы. Их действительно обвели вокруг пальца, как последних лохов. Вещество протаскивают в город под сам носом у шефа. Куплен ли таможник? Все может быть, хотя главная опасность в городе – скука. Чтобы избавиться от тупого однообразия, люди пойдут на все. Впрочем, Калашников не удивился, если бы узнал, что добровольный помощник убийцы сотрудничает с ним из чистого любопытства. Просто потому, что ему это нравится. — Спасибо за наводку, Вонг, — произнес он вслух. — Я оценю, если ты наведешь справки по поводу моего интересах таможни через своих людей. Но аккуратно, ладно? — Кто бы говорил, — возмущенно вскинул ладони китаец. Конечно, я сделаю все возможное. Позвоню итальянцам и солнцевским ребятам.